Глава седьмая После пар я решила забежать в библиотеку, чтобы почитать там о магии фениксов, перед тем, как наше занятие с Дрейвом начнётся. Но далеко от последней аудитории, где у нас была лекция, уйти не успела. Всё произошло слишком быстро. Хрупкая, сияющая девушка выскочила словно из ниоткуда. Этот коридор пустовал, потому что большая часть студентов направлялась или на пары, или в столовую. Или еще куда, но не в библиотеку. Появление незнакомки оказалось неожиданным, а ее действия тем более. Выпрыгнув прямо передо мной, она вскрикнула и упала на пол. «Не надо, пожалуйста! Мы с Дрейвом всего лишь разговаривали!» Взмолилась она со слезами на глазах, да так громко, что вопль прокатился по всему коридору. Я с изумлением к ней присмотрелась. Хрупкая, рыжая, с сияющей золотистой кожей и широко распахнутыми золотистыми глазами. А на щеке четыре глубоких кровоточащих пореза, как будто от удара когтей. Роскошные волосы встрепаны, одежда помята. Коленки тоже ободраны. «О чем она говорит? Принц Дрейв?» «Ты в своем уме?» — растерялась я. «Что здесь происходит?» — раздался суровый голос в конце коридора. «А, пожалуйста, не надо!» — завопила драконица еще громче. «Мне больно, я не хотела! Отпусти, мои Майрана!» этими криками она порвала платье на груди и ударила себя по второй щеке. На нежной золотистой коже медленно расплывался некрасивый фиолетовый кровоподтёк. И тут до меня дошло. Эта дрянь решила подставить меня. Судя по ускорившимся звукам шагов, спустя несколько секунд преподаватель появится здесь. Я запаниковала, завертела головой в поисках спасения. драконица конечно, кричала «Майраана!». Но её слова останутся лишь словами, если на месте преступления меня не окажется. Докажи потом ещё, что это я напала. Нужно сбежать. Срочно! За моей спиной два поворота, но коридоры такие длинные, что по ним бежать и бежать. Могу не успеть спрятаться. Увидят, но гонят. Что же делать? О, окно! А мы ведь всего лишь на первом этаже. Шаги, такие быстрые, будто преподбежал внезапно остановились. Но это лишь сильнее подтолкнуло меня к действиям. «Ты куда?» — тихо прошипела драконица, вцепляясь мне в ногу, потому как валялась на полу и выше не дотягивалась. Недолго думая, я пнула драконицу, освобождая ногу, и бросилась к окну. Все это заняло не больше пары секунд. Я бы не успела, если бы препод по каким-то причинам не остановился. Но, похоже, удача на моей стороне. Я распахнула окно, оценила расстояние до земли и... подумала, что все-таки погорячилось. «А если что-нибудь сломаю?» Что хуже, исключение из Академии или сломанная рука? — Прыгай! — раздался знакомый голос. И я прыгнула, больше не сомневаясь. Заткнула рот ладонью, чтобы не заорать. — Ни в коем случае нельзя подавать лишних звуков, иначе препод услышит, и драконице все же удастся доказать, что это я напала на нее. Но полет длился лишь пару мгновений, а потом на пути к земле разверзлась черная грозовая туча, И сильные, знакомые руки утянули меня за собой. Магия тьмы нас переместила. Мы с Аяром очутились в уже знакомом доме. Я отскочила от дракона, ошалела, озираясь по сторонам. «Это драконица? Она решила подставить меня!» «Будто бы я напала и избила ее!» «Там, кажется, по коридору шел препод, но...» аяр что происходит?» Окончательно растерялась я. «Ты права», — спокойно согласился он. «Драконица решила подставить тебя». Она все рассчитала. По соседнему коридору шел преподаватель, который должен был стать свидетелем твоего нападения. Драконица все предусмотрела, кроме моего вмешательства. аяр усмехнулся. Я задержал преподавателя. Он не увидел? Нет. А раз не увидел, значит, невозможно доказать, что это я напала? Ее слово против моего? Да. Скорее всего, драконица даже не станет настаивать на разбирательстве. Подозреваю, ее целью был точный удар. Но теперь, когда свидетель не застал тебя на месте преступления, доказать ничего не выйдет. Учитывая, что драконица говорила про Дрейва, наверняка предполагалось выдать меня за ревнивую сумасшедшую, которая кидается на окружающих только за то, что они посмели с принцем заговорить. Зато сразу стало ясно, из-за кого мне опять прилетело. Очередная отвергнутая поклонница. Какая прелесть! Чувствую, разговор с принцем тоже будет не из приятных. Мне стоит отказаться от занятий с ним. Значит, ты задержал преподавателя, а потом переместился и вытащил оттуда меня? Да. Ты, конечно, смелая, но не уверен, что могла безболезненно прыгнуть с такой высоты. Пока огонь в тебе не пробудился, ты уязвима. А когда пробудется? Буду непробиваема, как дракон? Когда пробудется огонь, ты сможешь использовать его потоки, чтобы приземляться мягче. «Как вариант!» — хмыкнул аяр И пока он не отправил меня назад в Академию, пока не ускользнул, я выпалила. Аркар захватывает земли Даргана. Черных драконов ненавидят. Нам нужно поговорить. аяр смерил меня нечитаемым взглядом. Кривовато усмехнулся. «Узнала, значит?» Это был вопрос времени. Ты сам рассказывал, что Аркар ведет войну. Только я слишком запуталась в большом объеме информации. Но теперь я понимаю. «Аркар — страна черных драконов, вас ненавидят за войну, но мы сейчас в Даргане, верно?» Я обвела взглядом гостиную, как будто по стенам можно прочитать расположение дома. «У тебя здесь дом, хотя ты и черный дракон. В чем твоя цель, аяр Чего ты добиваешься? И для чего привел меня в этот мир?» «Сколько вопросов!» — хмыкнул аяр «Хорошо, давай поговорим. Рано или поздно ты выяснишь ответы». И будет лучше, если ты узнаешь их от меня. Да, Марина, все верно. Как я уже говорил, Аркар ведет войну. Аркар – страна черных драконов. Это значит, что черные драконы стоят у власти. Черные драконы – приближенные правителя, высшая аристократия и основная военная сила Аркара. Так же, как и Дарган, Аркар населяют люди. И их больше, но они слабее. И, наконец, другие драконы. Раньше они посещали Аркар в качестве гостей, но никогда не становились его подданными. аяр пересек гостиную, сел в кресло. Знаком предложил мне занять место напротив. Я послушно устроилась рядом. Старалась не перебивать, несмотря на то, что с каждым словом черного дракона возникало все больше вопросов. Десять лет назад правитель Аркара посчитал, что ему мало своих земель. Он захотел больше. Захотел подчинить соседей, подмять под себя. Он начал с людей. Завоевывал одно королевство за другим. Люди слишком слабы, чтобы дать отпор. До сих пор они воевали только между собой, а драконы их не трогали. Таково было негласное правило в нашем мире, чтобы обеспечить свободы тех людей, кто не желает жить под крыльями драконов. Но правителю Аркара было плевать. А когда огненные опомнились, стало уже поздно. Земли Аркара значительно разрослись. Черные драконы подошли к границам Даргана. И началась война между Аркаром и Дарганом. Эта война идет до сих пор. Постепенно, город за городом, село за селом, Аркар получает себе части Даргана. Чем больше Аяр говорил, тем сильнее во мне нарастал страх. Потому что война — это страшно. «Значит, ты соврал мне?» «Соврал, когда сказал, что в столице безопасно!» Выдохнула я. Кажется, в голосе помимо воли прозвучали нотки обвинения. Взгляд Аяра похолодел. «Я не врал тебе. В столице безопасно. Столица находится в самом сердце Даргана. На достаточном отдалении от тех территорий, где идет война. Огненные драконы предпримут все возможное, чтобы не допустить вторжения врага в столицу». Потому что если это произойдет, дорган падет. А с ним и весь мир. Комната погрузилась в зловещую тишину. Показалось, будто даже за окном потемнело. Солнце светило недолго. Его укрыли тяжелые тучи. И по углам гостиной начали скапливаться мрачные тени. Аяр щелкнул пальцами, зажегся свет. Я вздрогнула. А как насчет ледяных драконов? «Если ты помнишь, чему я тебя учил». Льдиан находится дальше всего от Аркара, в заснеженных горах, где никогда не бывает тепло. и Если ледяные драконы не повторят ошибку огненных, то вступят в войну и помогут союзникам до того, как Дарган падет. В этом случае, вероятно, у них будут шансы против Аркара. «Ты так говоришь?» Я помотала головой, пытаясь уложить в нее всю информацию, жуткую, пугающую. Будто сами огненные точно не справятся. Рано или поздно Аркар захватит Дарган, а ситуацию переломить могут только ледяные. Неужели они сами этого не понимают? аяр ответил мне спокойным, мрачным взглядом. И в этот момент мне сделалось не по себе. Подумалось, что черный дракон очень непрост. Драконы по своей сути очень упрямые и самоуверенные существа. Огненные верят, что они справятся. Ледяные верят, что уж они-то смогут дать отпор, если черные до них доберутся. А пока они полагают, что происходящее их не касается, потому что слишком далеко. Я присмотрелась к яру Он уверен в своих словах, говорит так, будто знает наверняка. Но откуда? Почему он так хорошо разбирается в том, как мыслят огненные и ледяные драконы? Это просто понимание политики или что-то еще? Может быть, знание конкретных фактов? А как он далёк от власти Аркара? И не ответит ведь. Все расспросы о его статусе Аяр обрывает сразу и жёстко. «Чего ты добиваешься? Для чего привёл меня в этот мир?» «Тебя?» Аяр вздёрнул бровь. «Ты решила, что имеешь какое-то отношение к этой войне?» В его голосе послышалась насмешка. «Да, ты Феникс. Единственная в своём роде. Но ты ничего не знаешь о нашем мире. Твоя магия ещё не пробудилась. «Ты слишком слаба. Что ты можешь сделать для нас?» «Ничего. Учись, Марина. Просто учись в Академии». «Значит, я зря себе что-то надумала? Но почему так вовремя? Идет война, и тут появляюсь я?» «Я давно искал Феникса. Узнал, что одной семье удалось сбежать в другой мир. Но какой именно? Каким образом они это провернули? Чтобы это выяснить, ушло еще больше времени». Мне помогла ясновидящая, смогла увидеть тебя. Почему это произошло именно сейчас? Как знать. Может быть, именно сейчас пришло твое время вернуться в родной Элсар. Но я не жду от тебя подвигов. Не жду, что ты прекратишь войну. Достаточно того, что в нашем мире теперь есть Феникс. Кажется, все логично и даже убедительно. Кажется. Но ощущение, будто я что-то упускаю, не покидает. Когда я училась у тебя, ты сказал, что однажды мир узнает, что я Феникс. Это должно произойти в определенный момент. Может быть, если от меня что-то потребуется, мне стоит об этом узнать, чтобы могла подготовиться? Повторюсь, ты ничего не знаешь о нашем мире и слишком слаба. Сейчас ты уязвима и можешь легко поддаться любому влиянию. Но мы не сможем скрывать твое происхождение вечно. Да и незачем. Поэтому сейчас я даю тебе время. Но со временем... Да, мы раскроем правду. Вот что не дает покоя. Аяр по-прежнему говорит «мы». И все это время ты будешь рядом? Будешь мне помогать? Уже помог. Он усмехнулся. Дважды. Ты влипаешь в неприятности с завидной регулярностью. Но да, я привел тебя в этот мир и чувствую некоторую ответственность за единственного Феникса. «Это все потому, что ко мне пристал второй принц Даргана!» Вырвалась против воли. Оттого, что сама до сих пор поверить не могу. Я ожидала чего угодно, удивление, может быть, насмешки и заявление, что это невозможно, но Аяр лишь смерил меня очередным нечитаемым взглядом, хмыкнул и сказал. «В таком случае неприятности вполне объяснимы. У Дрейва немало поклонниц». «Что он во мне нашел?» «Ты меня спрашиваешь?» И тут я покраснела. Запал устроить Аяру допрос с пристрастием, как-то сдулся. Внезапно почувствовала себя очень глупо. И правда, чего это я к нему прицепилась? Аяр нашел меня, привел в этот мир, даже подготовил немного к поступлению в Академию. Да и само поступление организовал вне обычных порядков. А я начала его подозревать невесть в чем лишь из-за того, что в Академии все пошло совсем не так, как я ожидала и из-за всеобщей ненависти к черным драконам. Но я ведь уже для себя решила, что не все черные драконы жаждущие всемирной власти чудовища. А расспрашивать Аяра о том, почему мною заинтересовался Дрейв, и вовсе глупость. Но не рассказал, что в Академии учатся принцы. Было достаточно другой информации, в которой я и так умудрилась запутаться. Я вздохнула. «Спасибо за помощь. Тогда, в парке, и сегодня. Ты очень вовремя вмешался». «Как это у тебя получается?» «Ясновидящая». «Что это значит?» «Ясновидящая присматривает за тобой. Если что-то случается серьёзное, сообщает мне. Я не хочу, чтобы ты вылетела из Академии или пострадала». «Так вот ну что!» «Спасибо!» Я снова вздохнула. «Ты так хорошо во всём разбираешься. Сегодня я узнала, что Аркар захватил город игрой. Подскажи, пожалуйста, как-то можно выяснить, в порядке ли родственники моей одногруппницы? Они в игрое живут. Спроси Дрейва. Он все-таки принц Даргана. И обратил на тебя внимание, как ты недавно упомянула. Я снова смутилась. Да, хорошо, спрошу. А, это... Я замялась, не в силах сказать что-то вроде «А это нормально, что он не слышит слова «нет» и уверен, что я только притворяюсь, но скоро запрыгну в объятия?» «Можно спросить и по-другому. В Даргане нет какого-нибудь правила, из-за которого я обязательно должна принимать ухаживание принца?» «Правила?» Аяр удивился. «Нет, таких правил нет. Это исключительно выбор девушки, принимать чьи-то ухаживание или нет. Что касается Дрейва...» Дракон внезапно усмехнулся. «Будь к нему снисходительно. Второй принц Даргана вряд ли когда-нибудь получал отказ». Он может находиться в глубоком шоке. У меня чуть челюсти не отвисла. А Яр защищает Дрейва? Что происходит? Тряхнув головой, попыталась сосредоточиться на более важных вопросах. А ты не мог бы подсказать, какими способностями обладают фениксы, помимо магии огня? Кажется, я лучше стала видеть в темноте, и выносливость появилась. Раньше после небольшой пробежки с ног валилась, а теперь не наравне с драконами, но все-таки держусь. Вообще хотелось бы побольше узнать о фениксах. Может, подскажешь какую-нибудь книгу? Поищу в библиотеке. Среди тех, которые ты дал, о фениксах ничего нет. Айар смирил меня задумчивым взглядом, заговорил неторопливо. «Магия в той или иной степени присуща всем жителям нашего мира». Но если люди могут без нее обходиться и часто рождаются пустышками, то другие расы без магии не могут. Ни драконы, ни фениксы. Ты уже знаешь, что вместе с пробуждением огня драконы получают и некоторое преимущество. Перестают реагировать на высокие температуры, могут быстрее и эффективнее заживлять раны и в целом восстанавливаться. О, с фениксами так же? Да. Но моя магия не пробудилась. Какая разница? Фениксы не могут без магии. Огненная магия — сама суть фениксов. Их жизнь. Но ты долгие годы жила в мире почти полностью лишённом магии. Этой энергии на Земле настолько мало, что ты была пуста. А без магии феникс не просто становится обычным человеком. Учти, я сейчас лишь рассуждаю, выстраиваю логические предположения. Знать наверняка не могу. «До тебя попросту не было примеров. Но, полагаю, я прав. Да, так и должно быть. Без магии ты не умерла, но стала слабой и беспомощной даже по меркам земных людей. Однако, как только ты пересекла границу Элсара, магическая энергия наполнила тебя, и твое тело начало восстанавливаться, стремиться к тому, что заложено в Фениксов природой». «Ну надо же, как интересно!» Выходит, всю свою жизнь я не просто так болела. Моему телу, нечеловеческому, нуждающемуся в огне, не хватало магии. И поэтому я была такой хилой. Поэтому, может, и на эмоции меня попросту не хватало. Плыла по течению, страдала, но не хотела ничего изменить в серой безжизненной реальности. Да, кажется, так я себя всегда ощущала. Ровно до того момента, как очутилась в Элсаре. Огонь наполнил меня, а мир вокруг как будто вспыхнул множеством ярких красок, как в калейдоскопе. «Фениксы, несомненно, обладают лучшей выносливостью, чем люди. У фениксов лучше зрение, лучше слух, лучше реакции», — продолжал Аяр. «А ведь правда, каким образом я расслышала удаленные шаги преподавателя?» «Если задуматься, он находился достаточно далеко, и сквозь причитание злоумышленницы, притворившейся, будто я на нее напала, Я уж точно не могла услышать шаги, а тем более определить по ним, насколько далеко находится преподаватель. Но ведь смогла и даже не обратила внимания. А что ещё? Полюбопытствовала, вдохновлённая открытиями. Без огня, вероятно, всё. А когда пробудится огонь? Не унималась я. Хочется же узнать о себе как можно больше. Что ждёт меня впереди? Какие ещё неожиданные способности удастся обнаружить? Аяр неожиданно напрягся. «У меня дела. А тебе пора возвращаться в академию». Я не успела ничего сказать. Он открыл портал и затолкал меня в черное, посверкивающее фиолетовыми молниями облачко. Твердая опора всего на секунду ушла из-под ног. И вот я уже стою в ванной комнате. Вполне знакомой, стоит заметить. Свет включился сам, как только я здесь появилась. Внимательно осмотрев полотенца и баночки с разнообразными средствами для красоты, Убедилась, что это наша с Анитой комната в общежитии Академии. Осторожно высунулась из-за двери и юркнула обратно. «Там Анита!» И я понятия не имею, как давно она в комнате. Вдруг совершенно точно знает, что меня здесь быть не должно. Вот ведь подстава. Теперь сидеть в ванной неизвестно сколько времени и надеяться, что драконица ко мне не заглянет. Иначе как объяснить, что я прямо здесь материализовалась?» Пока ждала, начала раздражаться и немного нервничать. В библиотеку я так и не попала, и попасть до встречи с принцем уже не успеваю. А что, если Дрейв вот-вот зайдет? Я ведь не могу, как ни в чем не бывало, выйти из ванной, пока они Анита в комнате. «Поговорили с Аяром», называется. Оно, конечно, хорошо, кое-какую информацию мне все-таки удалось выяснить. Но и встречу с Дрейвом пропускать не хочется. Ему тоже есть что сказать. И по поводу нападения, и... Да расспросить об Игрое, узнать, что он думает о войне с Аркаром. Возможно, несмотря на уже второй инцидент, не стоит так резко обрубать общение с принцем. Да и с магией он обещал помочь. Жаль отказываться от такой возможности. А с другой стороны, будет ли толк от изучения магии с принцем, если какая-нибудь ревнивая драконица меня все-таки прибьет или добьется исключения из Академии? Я вздрогнула, когда услышала голос Аниты. А я не видела Майрану с нашего последнего занятия. Нет, в комнату она не возвращалась. Затаила дыхание, подобралась к щелочке между дверью и косяком. Затаила дыхание. Майрана не говорила тебе, что собирается задержаться? Она куда-нибудь собиралась? Этот раз я расслышала и точно определила голос принца. Нет, ничего не говорила. «А, вы можете подождать Майрану у двери, а мне пора встречу с подругами. Или, может быть, составить вам компанию? Я готова подождать Майрану вместе с вами. А вдруг с ней что-нибудь случилось?» Я едва поспевала за сменой предположений и предположений Аниты. Под конец драконица то ли заволновалась, то ли вдохновилась перспективой совместного времяпрепровождения с принцем. «Да, пожалуй», — неожиданно согласился Дрейв. «Составишь мне компанию ненадолго». Я снова вздрогнула и поспешила поплотнее закрыть дверь. А еще на несколько шагов отошла от нее и затаилась, стараясь даже дышать бесшумно. В том, что у драконов прекрасный слух, не сомневаюсь. Вдруг у Дреева еще и чутье какое-нибудь сработает. Вдруг заметят меня при том, что не заметила Анита. «Может быть, чаю? Печеньки? У нас есть печеньки!» — радостно предложила соседка. «Последующие полчаса, а может быть, больше?» «У меня здесь в ванной часов нет!» Я слушала разговоры драконов. Дрейв, как ни странно, расспрашивал обо мне. Чем интересуюсь, что мне нравится, чем меня можно порадовать и какой подарок лучше впечатлит. Но чем дольше они говорили, тем яснее становилось, что они то о моих предпочтениях не знает ничего. Наконец, Дрейву надоело, и он сказал, что ему пора уходить. Я тихонько вздохнула, размышляя незрели, затаилась в ванной. Может, ничего бы и не случилось, если бы вышла оттуда, заявив, что Анита меня просто не заметила. Но нет, пожалуй, все-таки не зря. Анита наверняка заходила сюда руки помыть. Не врать же, будто я в этот момент спряталась за шторкой. Это во мне говорит сожаление. Пусть и собиралась отказать Дрейву, по крайней мере, после очередной подставы в исполнении его поклонницы, какое-то время верила, что лучше прекратить с драконом всякое общение. Вот так обижать его, попросту не явившись навстречу, в оговоренное время. Мне не хотелось. Вскоре после ухода Дрейва еще раз хлопнула дверь. Я осторожно высунулась, убеждаясь, что Анита тоже ушла. Ладно, может, Дрейв сам еще раз придет? Или теперь уже не захочет со мной разговаривать после того, как пообещала встретиться и не пришла? А вот не буду сожалеть. Если подойдет, объяснюсь, что-нибудь придумаю. Если дракон отступится от меня, значит, так тому и быть. Не нужен мне ухажёр, который так быстро сдаётся после первой же неудачи. Все остальные мои отказы к его неудаче не причисляю. Тогда я вообще не планировала с ним общаться. Даже дружески. Что ж, если встреча сорвалась, то схожу в библиотеку. Надеюсь, в этот раз удастся добраться до неё без приключений. Не удалось. На выходе из общежития я столкнулась с Дрейвом. Принц стоял ко мне спиной, но как будто почуял. «Ах да, обоняние у драконов тоже развито гораздо лучше, чем у людей. Что любопытно, за собой в этой сфере я никаких изменений не заметила. Наверное, способности фениксов ограничиваются острым зрением и слухом». «Майрана, вот ты где!» Принц поспешил ко мне. На его лице отразилось беспокойство. «С тобой всё в порядке? Где ты была?» Задержалась у одной из соседок. «После того, как на меня опять напала твоя поклонница!» «Я решила сбить дракона неожиданным нападением». «Что? Когда? Какая? Что она сделала?» оторопел Дрейв и тут же притянул меня к себе, внимательно осматривая со всех сторон. «Ты не пострадала?» «Мне даже неловко как-то стало при виде такого беспокойства. Может, зря я так нехорошо о нём думала? Может, он вполне нормальный дракон и всерьёз обо мне беспокоится?» «Да и помощь с магией, может, предложил совершенно искренне. На этот раз навредила она только себе». Подставить хотела. Притворилась, будто я на неё напала. Кричала, что только поговорить с тобой хотела. Умоляла прекратить. Хотя я просто стояла рядом и не понимала, что происходит. Но неподалёку проходил препод. Он должен был броситься на помощь несчастной. И решить, что я такая нехорошая, нарушая правила Академии. Только чудом удалось спастись. Как? В окно выпрыгнула. Дрейв ошеломлённо перевёл взгляд на окно на первом этаже. Затем на меня. Затем снова на окно. Да, знаю. Во всех зданиях Академии окна первого этажа находятся достаточно высоко. Все-таки плохо я иногда соображаю в стрессовых ситуациях. Это же надо было додуматься. Если бы не Аяр, точно что-нибудь сломала бы себе. Ну или пришлось бы встретить преподавателя лицом к лицу и понадеяться, что удастся убедить его в своей невиновности. «Майрана, ты не ушиблась? Выглядишь вполне здоровой». Дрейв неожиданно принюхался. «Да, я не чувствую никаких ран». «Они и так могут! По запаху!» «Мне повезло, только чудом все обошлось. Я вздохнула. Пойдем куда-нибудь, расскажу». «Пойдем ко мне, там мы сможем поговорить без помех и позаниматься магией, если ты все еще настроена на тренировку». «А если я спалю твою комнату?» – поразилась я. «Но ведь до сих пор не спалила». «Никого и ничего. Не переживай. Я установлю защитный купол. Даже если воспользуешься магией, она не прорвется и не повредит интерьер». На этот раз сопротивляться не стало Отобьюсь как-нибудь, если Дрейв опять начнет приставать. Убедилась уже, что дракон вполне адекватный. По крайней мере, против моей воли ничего не сделает. А значит, опасаться нечего. Уже в комнате Дрейва, когда он налил мне мой любимый сок, в подробностях рассказала, что произошло. Упустила только момента вмешательстве Аяра, зато описала драконицу. «Ха, я не встречался с ней. Подходила ко мне одна такая драконица сегодня, похожая на твое описание. Говорила, что поступила на первый курс, что я для нее пример для подражания, и что она обещает хорошо учиться. Я так и не понял, на кой она мне дала эти обещания. Так вот, скорее всего, это она. И подходила для того, чтобы, если начнется разбирательство... Я подтвердил. Да, видел. Разговаривал с ней. «Какая молодец!» — возмутилась я. «Все предусмотрела. Получилось бы, что я правда могла видеть ее рядом с тобой и приревновать». «А ты бы приревновала?» — ухмыльнулся Дрейв в своем репертуаре. «Но, кажется, я начинаю привыкать. Может, принц по-другому не умеет общаться? Ну, с драконицами Надеюсь, с друзьями он все-таки не флиртует. Тьфу, мне-то какая разница!» «Нет», — отрезала я. «Даже если бы мы с тобой уже встречались», — заинтересовался принц. «Ревновать к каждой драконице, которая с тобой разговаривает?» «Нет уж, я еще не сошла с ума». «Это хорошо». «Очень хорошо», — протянул Дрейв задумчиво. Я проигнорировала непонятные намеки. «Так почему она все это устроила, если ты ее даже не знаешь?» «Тайная поклонница?» Поступила в академию, увидела, влюбилась, а тут ты уделяешь внимание мне, тоже первокурснице, но не ей. Все может быть, но не удивлюсь, если ее наняла или попросила о помощи другая драконица. Не беспокойся, Майрана, я разберусь. Взгляд принца внезапно посуровил. Однако с этого момента я буду отводить тебя на пары и встречать после. А во время занятий старайся не оставаться одна. Как эта первокурсница застала тебя в пустом коридоре? «Я шла в библиотеку». «Вот оно что!» «Но, Дрейв, ты не сможешь постоянно за мной присматривать?» «Смогу. До тех пор, по крайней мере, пока все окружающие не поймут, что ты моя, и тот, кто попытается навредить тебе, будет иметь дело со мной. У меня отвисла челюсть». «Дрейв, это слишком серьезные слова. Я всего лишь согласилась с тобой позаниматься магией, может быть, пообщаться». Заметила с осторожностью, а то вдруг бешеный и кинется с пеной у рта доказывать обратное. Но я не соглашалась стать твоей девушкой. К слову, ты даже не предлагал. Ожидала чего угодно, но только незадумчивого. Да? Не предлагал, говоришь? Упущение. Моя рана. Он поднялся и торжественно произнес. С этого момента будь моей девушкой. Я опустошила стакан с соком, но в горле все равно было на удивление сухо. Ты торопишься. Мы еще не знаем друг друга. Узнаем. Вот прямо сейчас и узнаем. Расскажешь, чем увлекаешься. Дрейв, подожди. Я помотала головой, все больше офигевая от происходящего. Непробиваемый дракон. Уже вторая твоя поклонница нападает на меня. Я боюсь. Еще немного, и кто-нибудь из них меня точно прикончит. Да, с этим нужно что-то делать. Я придумаю. Завтра же. «Обещаю, Майрана, я сумею тебя защитить!» Внезапно присев рядом со мной, дракон взял мои руки и проникновенно заглянул в глаза. а возражения не принимаются!» Дрейв приложил к моим губам палец, заставляя замолчать. Я потрясенно сглотнула. И замолчала, да. Не отпуская моего взгляда, дракон заговорил неожиданно серьезно. «Знаю, Майрана. Знаю, как со стороны это может выглядеть!» Самоуверенный, избалованный принц, который не ведал женских отказов. Все таки есть или было. Я менял девушек каждую неделю. Развлекался, наслаждался их вниманием. Никогда не ухаживал. До тебя. Но ты. Другое дело. Прости, если мои ухаживания глупые и нелепые Я пока только осваиваю эту нелегкую науку. Он усмехнулся. Но отступать не собираюсь. Ты понравилась мне. С первого взгляда. Проблему с бывшими обещаю уладить. Я не позволю, чтобы кто-то еще тебе навредил. но ну, а в остальном, что ты теряешь? Уверяю, ни одна драконица еще не пострадала от того, что встречалась со мной. Соглашайся. Хотя бы дай мне шанс. Давай начнем встречаться, а потом ты решишь, устраивает тебя такой парень или нет. Дрейв лучезарно улыбнулся. Я не знала, что сказать. Хлопала ресницами, недоверчиво смотрела на дракона и не знала, что ему ответить. «Если есть какие-то сложности, поделись. Расскажи, почему ты отказывала мне до сих пор. Может, мы вдвоем сможем решить твою проблему». Голос дракона звучал все так же весело, но в его глазах я внезапно уловила что-то неожиданное. Кажется, этот вопрос на самом деле его волновал. Кажется, этот вопрос имел гораздо больше значения, чем Дрейв хотел показать. Я заглянула в голубые глаза и задумалась. «А что, если все это самоуверенное поведение Лишь напускная бравада, что если в действительности и сам принц устал от вешающихся на него драконец, только пальцем помани. Пользовался этим, получал удовольствие, что уж греха таить, но устал от того, что все они видели в нем лишь дорогу к богатству и влиянию. Если задуматься, чем я могла привлечь Дрейва, только отказом. Первым, единственным в его опыте. Вот и зацепила принца. Сначала удивлялся, не мог поверить, что такая девушка нашлась. А теперь хочет узнать меня получше. Хочет понять, на самом ли деле я такая недоступная, что не падаю в объятия от одного только титула или банально цену себе набиваю. Может, Дрейв и сам опасается, что все может оказаться как обычно что я только с виду неприступная, а в действительности только и мечтаю добраться через него до власти и роскоши. Просто такой путь необычный выбрала, зная, что обычные девушки в постели ветреного принца не задерживаются. А может быть, я ошибаюсь? Может, он всего лишь хочет потешить своё самолюбие, завоевать, поставить очередную галочку и дальше пойти развлекаться. Мне стало интересно, как оно на самом деле? И как оно вообще бывает? Встречаться? Аж с самим принцем Даргана. Может, и правда не будет вреда? Уж я от себя знаю. В постель так быстро прыгать точно не собираюсь. Ну а просто встречаться, держать за ручки, мне ничто не мешает. Хотя... Если встречаться, то в комплект идут ещё поцелуи. Представила, как этот красавец с красными волосами и правильными идеальными чертами лица заглядывает мне в глаза, а потом целует. Да-да, вот этими губами. Самую малость пухлыми, кажущимися такими мягкими и чувственными. <свы> Что-то внутри отозвалось странным жаром. <свы> Нет, это не желание. Не может быть желанием. Я еще не так хорошо знаю принца. Майрана. Дракон внезапно обхватил меня за руки, поднимая ладони к лицу. Как ни заорала, не знаю. Мои ладони полыхали самым настоящим огнем. Это мой? «Заикаясь, выпалила я». «Да, твой. Я к своему огню не обращался». Дрейв улыбнулся. «Смотри-ка, пробудила магию. Попробуешь что-нибудь сделать? Какие упражнения вам давали на практике? П -п Поднять огонь? Покружить им перед собой? Давай, попробуй. Уверен, у тебя все получится». Дрейв даже бровью не повел, а нас окружил золотистый купол. Лишь на тонкой поверхности, если хорошенько присмотреться, можно уловить движение огня. Но я тут же вернула взгляд к своим ладоням. Сердце замерло, дыхание сбилось. Неужели мой огонь пробудился? Это настоящая магия? Таким приятным жаром ощущается? Нежным, живительным теплом проходит по телу, откликается в каждой клеточке, но зарождается, кажется, где-то в глубине груди. Припоминая наставление магистра даирана попыталась почувствовать связь с огнем на ладонях. И мне это на самом деле удалось. Это оказалось так естественно, так легко. Огонь и есть часть меня, а значит, я могу им управлять. Сила и мысль подтолкнула два огонька, поднимая их над ладонями. Поднялись, закружились, подчиняясь моему желанию. «Ура! Магия! У меня появилась магия!» Зашептала восторженно, наблюдая, как два небольших огонька кружат под защитным куполом. «Поздравляю, Майрана. Дальше дело пойдет гораздо быстрее». «А ещё один сможешь?» Я создала третий огонёк в освободившейся ладони. «И ещё?» — предложил Дрейв. «Четвёртый огонёк!» Но тут резко накатила усталость. По лбу скользнула капелька пота. Новые огоньки сорвались с ладоней, закружили вместе с предыдущими двумя, взбесились как будто, а потом с шипением врезались в преграду и потухли. Я покачнулась. Дрейв придержал меня за талию, помогая сохранить равновесие. По пути убрал защитную магию. «Как ты? Четыре слишком много?» «Похоже на то!» — выдохнула я. Перестаралась. Взгляд Дрейва внезапно посерьезнел. Впился в мое лицо. «Вызвать четыре огонька — это было слишком много? Или не справилась с управлением? Тяжело было их всех контролировать одномоментно?» «Странно. Мне показалось, этот вопрос очень важен для Дрейва. Я прислушалась к себе, пытаясь осознать произошедшее». «Кажется, дело в том, что сложно контролировать. Каждый летел в свою сторону, я просто не успевала отслеживать и направлять». «Прекрасно!» Дрейв улыбнулся. «У тебя вполне может оказаться хороший потенциал к магии, а значит, и шансы на второй облик никуда не делись. Когда магия так поздно пробуждается, второй облик обычно следует почти сразу за пробуждением магии. Осталось подождать совсем немного». «Ты рад за меня?» Я удивилась. «Конечно!» Дрейв подмигнул. «Особенно буду рад, если всё-таки станешь моей девушкой. Ответишь на вопрос?» И снова этот взгляд. Улыбка на губах лишь прикрытие, а глаза смотрят абсолютно серьёзно и как будто чуть-чуть насторожённо. Я ошибалась насчёт Дрейва. Весёлый, безбашенный, упрямый ловелас — это лишь маска. Но какой он на самом деле? И стоит ли соглашаться на предложение, если я не хочу ранить потом? когда пойму, что ничего к нему не чувствую. А с чего я, собственно, решила, что не чувствую и ничего не почувствую? Между прочим, это от мыслей о поцелуях с ним меня так приложило, что магия внезапно вырвалась. Хм, это может быть взаимосвязано? Ещё один вопрос. Жаль, не задала аяру «Почему ты отталкиваешь меня?» — повторил Дрейв. Я вздохнула и призналась, решив не утаивать. «Поначалу твой напор попросту шокировал. Сам посуди. Ты вломился ко мне в комнату и сразу же предложил переспать. Я не готова принимать такое предложение от дракона, с которым не знакомо. То, что я знаю твое имя, ни о чем не говорит. Чтобы начать встречаться с кем-то, мне нужно узнать его, почувствовать симпатию, как минимум. А как можно испытывать симпатию к тому, кого не знаешь?» Дрейв продолжал напряженно всматриваться в мое лицо. «А ухаживание почему отвергало?» В твоём ответе прозвучало слово «поначалу». Что было потом? А потом я узнала, что ты слишком часто меняешь девушек, и ни к одной не относишься серьёзно. Я не хотела быть развлечением на одну или пару ночей. Я пожала плечами. Уж извини, но я себя ценю выше, даже с учётом, что ты принц. Откровенно говоря, это ничего не меняет. Простым развлечением я быть не хочу. Что ж... Дрейв на мгновение прикрыл глаза и снова на меня посмотрел. Улыбнувшись, сказал, «Тогда это шанс для нас обоих. Для меня стать более серьезным и прекратить бегать от одной девушки к другой. А для тебя узнать меня получше и проникнуться симпатией. Предлагаю начать сообщение и обещаю не настаивать на скорейшем сближении. Но своей девушкой, уж извини, тебя объявлю». «А это зачем?» — оторопела я. Сам же только что предложил просто общаться, узнавать друг друга. Затем, чтобы все поняли, тебя трогать нельзя. «Постой, постой!» Я окончательно растерялась. «Но как это поможет? Разве наоборот не укрепит желание некоторых личностей от меня избавиться?» «Нет. Понимаешь, сейчас возникла крайне непривычная ситуация. Раньше бегали за мной, ну или сразу падали в объятия, едва я обращал на них свой взор. Теперь же наоборот. Я за тобой ухаживаю. Драконы в растерянности. Не понимают, что происходит. И оттого совершают глупости. Я по-прежнему не понимаю, чем может помочь твое объявление. А если я во всеуслышание заявлю, что ты моя девушка, они задумаются, насколько все серьезно. Стоит ли к тебе лезть или лучше затаиться, подождать. Не встретив на моем лице понимания, Дрейв вздохнул. Они решат, что, возможно, я встретил свою истинную пару. «Кажется, мне срочно нужен еще один стакан сока». Я зашарила рукой по столику, не отрывая ошарашенного взгляда от лица дракона. Дрейв поднялся, налил мне сок, подал. «Вот, держи». Я залпом осушила стакан и выпалила. «Дрейв, зачем? К чему такие сложности, если ты даже не можешь быть уверен, что мы на самом деле будем встречаться?» «Встречаться мы будем. Каждый день. Я буду провожать тебя на первую пару и встречать после занятий по крайней мере, в ближайшую неделю или две, пока все не осознают, насколько серьезны мои намерения и как нехорошо будет, если еще кто-нибудь попытается вмешаться. «Я не о том», — я помотала головой, шалея еще больше. «Я согласилась узнать тебя, но не могу гарантировать, что влюблюсь или почувствую что-то такое. Зачем столько мороки без гарантии успеха?» «Как заговорила», — хмыкнул Дрейв. «Ну да, слова и правда подобрала странноватая. Какая может быть гарантия успеха, когда речь идет о чувствах?» «Я уж попытаюсь. Рискну», — усмехнулся дракон. «И для меня важно обеспечить твою безопасность. Я вижу только один выход». Он пожал плечами. «Тот самый, который предложил. И не собираюсь сейчас же бежать к другим драконецам, чтобы отвести от тебя внимание завистниц. Так что вариант единственный». «Значит, истинные пары. Впервые слышу. Неужели в этом мире у драконов есть истинные пары? И всё именно так, как написано в выдуманных земных книгах? Или всё-таки иначе?» Чувствую, необходимость посетить библиотеку как можно скорее выросла до небес. Расспросить о таком я могу разве что Аяра, но тот опять меня выставит, не попрощавшись. «Очень занятой, наверное. Спасибо и за то, что возится со мной». А ещё обещал присматривать, и это странным образом греет душу. Как будто я не одна в пока ещё чужом, новом для меня мире. Ладно, Дрейв, я не буду спорить. Ты принц, старшекурсник, тебе виднее, что делать, и стоит ли оно того. Но учти, я ничего не обещаю. Я согласна общаться с тобой, узнавать тебя. На этом всё. По крайней мере, пока. Не знаю, что буду чувствовать. Не знаю, как поменяется моё отношение. Конечно. «Какие гарантии, когда речь заходит о чувствах?» Дрейв широко улыбнулся. «Наверное, облегчение в этой улыбке мне только почудилось». «Значит, договорились?» Я тоже улыбнулась. «Но объяснишь, зачем тебе все это? Расскажешь, почему так упорно старался, даже когда я отталкивала тебя?» «Все просто. Ты понравилась мне». Дрейв продолжал улыбаться. «Вот только мне почудилось, что принц не договаривает». Может, и понравилось, да, но дело не только в этом. Что ж, влюбляться без оглядки я не собираюсь, а значит, стоит попробовать. В процессе уже станет ясно, продолжать или лучше вовремя остановиться. Я всмотрелась в лицо принца и, наконец, решилась. «Тогда зови меня Марина. Это сокращение от моей раны». «Для близких», — пояснила с улыбкой.